Глава четвертая. Если и существовала сцена, которая гарантированно появлялась бы в любом цветном голливудском фильме об ограблении 50-х годов выпуска, то такая, где главная героиня, обычно Грейс Келли, везла главного героя, обычно Кэрри Гранта, в спортивной машине на чудовищной скорости, несшейся по какому-нибудь опаснейшему серпантину, обычно по французской ривьере. Она служила для того, чтобы показать превосходство главной героини. Пусть даже главный герой и демонстрировал признаки легкого дискомфорта, ему все же удавалось сохранить лицо. Ричард уже не впервые в жизни, к своему величайшему сожалению, вынужден был признать, что он не Кэрри Грант. «Во имя Господа Всемогущего не могла бы ты сбавить скорость!» закричал он, и лицо его посерело, став похожим на цвет больничных простыней. «Я еду не так уж быстро», — крикнула в ответ Валери, и ветер, подхватив ее слова прямо над низким стеклом, швырнул их через салон ее спортивного кабриолета прямо на уносящийся с жуткой скоростью асфальт. Изначально Ричард предложил отвезти ее, но валерий почему-то решила, что его старая, битая жизнью малолетражка с надписями «Виноградники и гостиницы» на каждой двери слишком заметна для их целей. Ричард так и не понял, почему, черт возьми, им нельзя быть заметными, и как вышло, что канарично-желтый спортивный родстер без крыши, с ревом взрывающий горизонт, таковым не считается. А еще он не был уверен, в чем заключаются их цели, и его не оставляло ощущение, что ей просто захотелось покрасоваться. К своему глубочайшему смущению он не смог понять даже то, зачем ей это. Они оставили глубоко сомневающуюся и откровенно недовольную мадам Таблье приглядывать за гостиницей, дав строгие инструкции никого не пускать. Хотя их следовало бы обозначить иначе – не давать ничего вынести, поскольку с утра Ричард успел потерять постояльца, найти кровавый отпечаток и разбитые испачканные очки и потерять и очки, и отпечаток, лишиться еще двух постояльцев, которые, по его мнению, испугались всего произошедшего, но которые, как опасалась Валери, единственная постоялица, которую он не потерял, были не настолько безгрешны. А еще он лишился куска дорогих обоев, которые неизгладимо запятнал пресловутый отпечаток. По идее, четверги должны были проходить намного тише. Четверг – это подать пару завтраков, прогуляться по рынку, погрызть свежий багет, ухватить пару бесплатных колбасок на дегустации, а затем опрокинуть рюмочку-другую пастиса на площади. Вот это четверг. Никаких диких гонок, роковых женщин и крови на обоих. Голова у него шла кругом. И дело не облегчали, очевидно, безрассудные, но упорные попытки Валери убить их обоих в дорожной аварии. Он снова скривился, когда она обогнала очередной нагруженный копной сено трактор на слепом повороте. Да, «упорные» оказалось подходящим словом. Валерия Дарсе была упорной, а пустое место на стене, где когда-то находился тот самый отпечаток, сделало ее еще упорнее и вызвало у нее определенное возмущение. «Что ж...» Рявкнула она тогда, взлетая вверх по лестнице, чтобы убедиться во всем самой и опережая пыхтящего Ричарда, случащейся самодовольством мадам Таблие, прикрывающей их стыла «Это просто абсурдно!» Она, нахмурившись, смотрела на дыру практически вечность, словно пытаясь силой воли вернуть пропавший отпечаток на место, в то время как ее спутники обменивались ироничными взглядами. Затем глубоко вздохнула, покачала головой, словно хотела прояснить мысли, и ринулась вниз по лестнице. Ричард и мадам Таблье, выглянув из-за дверного косяка, наблюдали за ее уходом. Паспарту, высунувший голову из переноски, казалось, являл собой живое предупреждение, гласившее «Будь я на вашем месте, я бы подождал пару минут». «Хотите, чтобы я прибрала у них в комнате?» – ворчливо спросила мадам Таблье. «Что?» — Ричард все так же смотрел на лестницу. «А, да, можно». «А вы собираетесь вниз?» Она пренебрежительным жестом указала в сторону общего зала. «Да», — задумчиво протянул Ричард, — «наверное». Мадам Таблие хмыкнула и отправилась убирать комнату Ризолли. «Стоит ли мне спускаться?» — спросил себя Ричард, переминаясь на верхней площадке лестницы. «Чего этим можно добиться?» Женщина очевидно расстроена. Почему во имя неба она так расстроена? Ладно, пусть немного крови и разбитые очки могли бы, если преподносить все это в зловещем свете, выглядеть слегка, ну, зловеще. Но ведь все могло быть и совершенно невинно. Может быть, старик споткнулся, упал, разбил очки, порезал лицо, случайно испачкал стену кровью, от чего пришел в ужас и сбежал. Ричард, вероятно, сделал бы то же самое, как и большинство мужчин, по его мнению. И все это было совершенно невинно. Он выпрямился и начал уверенно спускаться в общий зал. Не встречаясь взглядом с Валери, он двинулся к кофейнику. «Возможно, все было совершенно невинно», — неуверенно предположил он. «Может, он просто порезался, и ему стало стыдно за устроенный беспорядок» повернулся к Валерии, губы которой сжимались так, что у француженок, насколько он знал, означало: «Я на это не куплюсь». «Нет», ответила она спокойно, и это слово повисло там, где Ричард ожидал объяснений, так однако и не последовавших. «Что ж, я понятия не имею. Что мы здесь можем сделать?» Он сел напротив нее. «Свидетельства того, чего бы то ни было, исчезли. Нет никакого смысла сообщать в полицию». Да и что мы сообщим, что постоялец сбежал, не заплатив? Такие сообщения гроша ломаного не стоит, скажу тебе. Валерий хранила молчание. И вообще речь всего лишь о 85 евро и куске обоев. А дыру я могу закрыть зеркалом. И снова она ничего не сказала, лишь уставилась в свой черный кофе. Да эти обои мне и не нравились никогда, их жена выбрала. Слишком уж они бледные. Я к тому, что с таким же успехом можно было просто выкрасить стены краской. Он попросил меня помочь ему. Голос ее звучал очень ровно, но по гневным ноткам, проскользнувшим в нем, Ричард понял, что именно это она, без сомнений, и собирается сделать, пусть даже с небольшим опозданием. «Я думал, вы прежде не встречались», — осторожно уточнил он. «У меня это совсем вылетело из головы. Было очень поздно». Я спустилась вниз за водой для паспорту, а он стоял на кухне. Само собой, я тогда не знала, кто он. И он попросил тебя о помощи? Да. И вроде бы сказал, что на него охотятся. «Сейчас!» Я не смогла разобрать. Он впервые заметил в ней признаки сомнений, даже уязвимости, когда она отвела взгляд, тихо повторив слово «сейчас». Неудивительно, что наверху Она так злилась и горела желанием выяснить, что происходит. Она чувствовала ответственность за пропавшего Мсье Граншо. «Я отнесла миску с водой по спорту, а когда вернулась в зал, он ушел. Спать, как я тогда решила!» Она схватила Ричарда за руку. «Теперь я в этом совсем не уверена». Ричард не мог даже шевельнуться, и вовсе не потому, что ее хватка была такой уж крепкой. Наоборот, держала она его очень мягко. Просто Ричард, пусть даже и проживший во Франции несколько лет, так и не привык к континентальной свободе прикосновений, особенно прикосновений очень привлекательной женщины, в данный момент смотрящей на него с мольбой. «Мы должны найти его, Ричард, должны. Ты ведь поможешь мне, правда? Пожалуйста». И дело было в шляпе. Каждым нервом своего тела, каждой клеточкой мозга он понимал, что вмешиваться против его натуры – но надо признаться ему было на это плевать если валерий дарсе нуждалась в помощи и была готова смотреть на него так как только что посмотрела кто он такой чтобы отказывать и пусть голос в его голове кричал очнись друг ты что настолько отчаялся сам он уверенным тоном героя любовника провозгласил конечно она тут же отпустила его руку поднялась подхватила паспорту и властно сказала «Отлично! Тогда едем!» И они поехали, с пугающей скоростью, опасно срезая резкие повороты дороги между Шамбердот-Ричарда, стоящей на окраине города, и городком Вошель, где он втайне и надеялся найти полного смущения месье Винсана Граншо. Ричард на мгновение открыл глаза, но этого хватило, чтобы увидеть дорожный знак «Вошель, 3 километра». «Скоро это закончится!» Подумал он, в то же время гадая, сможет ли доехать домой на автобусе, чтобы избежать необходимости снова садиться в этот жуткий транспорт. Проехав еще километр, Валерий ударила по тормозам и резко свернула на обочину, в процессе подняв столько пыли, что Ричард лишь через несколько секунд смог разглядеть ее, сидящую в водительском кресле. «Почему мы остановились здесь?» Спросил он, надеясь, что она передумала ввязываться в эту историю и собирается предложить местечко, где можно пообедать. «Может, ты и прав», — сказала она, не поворачиваясь к нему. Ричард, начавший понимать, что к чему, предположил, что она просто пытается его умаслить. Против чего он совершенно не возражал, хоть и не мог припомнить, когда что-то предполагал вообще, не говоря уже о том, чтобы предположить правильно. «Эта машина привлечет излишнее внимание», — продолжила она. «Оставим ее здесь и отправимся в город пешком». «Но до него три километра». «Теперь около двух, я бы сказала. У меня в багажнике два рюкзака. Можем притвориться, что мы рандонер, любители походов». «Думаю, нужны не только рюкзаки, чтобы люди приняли нас за туристов», — чопорно сказал он, понимая бессмысленность этого замечания но, тем не менее, считай его необходимым. «Мы выгуливаем нашу собаку». Она просияла. «Что может быть лучше в солнечный денек?» И она выскочила из машины. «Нашу проклятую собаку!» – проворчал он себе под нос. «Я даже не знаю, есть ли у этого существа ноги». «Что ты сказал?» Она увлеченно копалась в багажнике. «Ничего». «А, вот они!» Она возникла у его двери с двумя самыми яркими рюкзаками из всех, что ему доводилось видеть. «Значит, они менее заметны, да? Мы будем похожи на воров, обчистивших школьный автобус». «Они сделают свое дело, и довольно А теперь идем, нам недалеко. А судя по гугл-картам, она держала свой огромный смартфон, как старинный секстант. Улица Жюля Ферри с этой стороны городка, так что много времени нам не потребуется». Пятнадцатиминутная или около того прогулка прошла преимущественно в молчании, поскольку Ричард обнаружил, что с трудом поспевает за валери, снова рвущийся вперед, как гончая по следу. спорту однако, со своими лапками, чуть короче пальцев Ричарда, сдался после нескольких сотен ярдов и был возвращен в свою уютную корзинку, которую теперь нес Ричард. Они миновали знак с надписью «Вашель» и стали замечать первые признаки жизни – в основном старые покосившиеся сельскохозяйственные постройки с удивительно современным домом среди них. Валерия велела Ричарду снова взять паспорту на поводок, чтобы они могли войти в городок прогулочным шагом. Чтобы придать большую достоверность картине пара, выгуливающая собачку, она и сама замедлилась и взяла Ричарда под руку, отчего тот неестественно выпрямился и с трудом передвигал ногами. Она одарила его улыбкой. «Не переживай, это ненадолго», – сказала она тоном насмешливым и слегка игривым, и Ричард ощутил, что он буквально на крючке. На следующем перекрестке они свернули направо, на улицу Жюля Ферри, где, пройдя пару сотен метров, увидели два огромных особняка «Мезон Буржуаз», почти одинаковых, стоящих друг напротив друга, таких основательных, незыблемых и словно пронзающих друг друга взглядами, как в игре в гляделке. Валерия направилась к дому справа, в то время как Ричард опёрся о столб ворот того, что слева, глядя ей вслед и понимая, что она в восторге от всего происходящего. Он нагнулся, чтобы снять рюкзак с плеча, поскольку от того, пусть даже и пустого, потела спина. А нагнувшись, заметил имя на почтовом ящике перед домом. «Это здесь, Ричард!» — крикнула взволнованная Валерия с той стороны улицы. «Почтовый ящик!» На нем написано М.В. Граншо. Ричард закатил глаза и тяжело вздохнул. Неужели хоть раз что-нибудь не может получиться легко? Уныло подумал он, проводя пальцем по имени на своем почтовом ящике, также принадлежащем некоему М.В. Граншо.